Одна из четырех небесных царей армии короля демонов Хейны Пламенная. Мое имя Сноу. Я здесь, чтобы вернуть тебе должок. Встань ржавчиной на моем ледяном мече Айсберге. Иди сюда, зовущая себя Сноу. Одна из четырех небесных царей армии короля демонов Хейны Пламенная станет твоим оппонентом. Битва началась в центре холма, где мы установили наши позиции. Немного дальше от этого места, где сражалась Сноу Хейна, Бесполезно. Я думал, что выйдет, но пистолет здесь бесполезен. «Алиса, быстрее! Быстрее разбуди грим!» Предполагал, что, судя по внешнему виду, голем будет медленным. Но когда я его атаковал, он начал двигаться с удивительной скоростью. «Эй, номер шесть, она не спит, она без сознания. Похоже, она еще долго не проснется». «Почему перед началом боя она всегда либо мертва, либо без сознания? Она еще ни разу не была полезной, ни разу! Почему это происходит?» Возможно, они не ошиблись, отправив грим войска, состоящие из требий. «Ничего не поделаешь. Номер шесть, задержись на некоторое время. Я отправлю запрос на Си-4». «Пожалуйста, поспеши!» Пока я кричал на Алису, я поднял параметр силы своего боевого костюма на максимум. Когда я обернулся, чтобы позвать кого-нибудь на помощь, то увидел, как Сноу уклоняется от огненного шарахейны, пока та медленно сокращала расстояние между ними. Я резко повернулся в сторону звука. Грифон находился в воздухе. Роуз схватил за него обеими руками и откусывала от его шеи куски. Обе стороны выглядели занятыми, так что никто не мог оказать мне поддержку. Остался только я с... «Хорошо, я отправил запрос на телепортацию. Продержись еще немного, номер шесть». Прошагав тяжелыми шагами, голем остановился передо мной. За мной была грим, которая лежала с закатанными глазами, и Алиса, у которой не было оружия. От такой ситуации я обычно убегал. Но впервые за долгое время я почувствовал внутри себя жар. Я сражался во многих ожесточенных битвах против всех героев, и все же я выжил. Я лучший, номер шесть сама. Иди сюда, придурок, я покажу тебе силу боевого костюма Кисараги. Пока меня переполняли бушующие эмоции, я ревел и бил изо всех сил. «А, Алиса! Моя рука сломана! Она сломана! Сломана, говорю!» Я ударил Голему в грудь, и там появилась трещина. Мое желание сражаться исчезло за две секунды. Будь она и вправду сломана, ты бы не стал кричать, что она сломана. Ты еще ничего не сломал. Проклиная Алису, я скользнул мимо протянутой руки Голема и на этот раз попытался пнуть его в спину. Не меняя свою тактику, Голем повернулся и начал подходить ко мне, вытянув две руки. Голем и я начали драться на руках. Чтобы выиграть немного времени, я выбрал состязание на силу. «Алиса, тебе не кажется, что телепортация занимает больше времени, чем обычным? Что происходит?» Алиса сжала руку в кулак, понимая. «А, судя по моим часам, там сейчас три дня. Время для чаепития. Просто продержись еще немного». «Черт побери!» Пока я кричал, моя нога застряла в земле. «Как они вообще сделали такого Гольма, которого я не могу победить силой боевого костюма?» «Разве это не должен быть дикий мир, который отстает от земли?» «Интересно, было ли время, когда я блистал?» «Организация, это вы виноваты во всем. Надо было давать мне больше времени на отпуск». Решив, что сейчас меня раздавят, я закричал во все горло. «Освободить ограничитель!» Услышав мой крик, Алиса тут же осудила меня. «Ты идиот? Немедленно отмени это! Голем не единственный враг! Ты будешь беззащитен во время перезарядки, так что можешь погибнуть от ожогов женщины-генерала!» Одновременно с этим я услышал знакомый голос. «Защита боевого костюма будет снята. Продолжить?» Я проигнорировал предупреждение Алисы и ответил. «Продолжить! Быстрее!» «Если снять защиту, через одну минуту без ограничений ограничителя потребуется три минуты для перезарядки». «Я уже это знаю! Меня все устраивает! Давай же!» «Защита будет снята. Вы можете отменить это, сказав отменить, во время обратного отсчета. Десять. Девять. Восемь. «А, забей на отсчет! Меня же сейчас раздавят! А, -а, а Перед тем, как меня раскатают в блин, я заплакал. Что-то упало с неба и врезалось в гольма. Хотя это случилось в одно мгновение, мне хватило, чтобы вытащить ногу. Это был грифон, пахнущий горелым мясом. Видимо, она подожгла грифона, пока висела на нем. Пока грифон корчился от боли, Роуз, который упал с большой высоты, встала без каких-либо проблем. «Как командир, эта штука ужасная на вкус!» Я не стану это есть, даже если получу возможность летать. Может быть, он отвратителен, потому что сырой. Ты уже попробовала? В этот момент. Защита снята. Слова, которые я так долго ждал, ворвались в мою голову. а <сосить> После того, как костюм приобрел свою первоначальную мощь, я отбросил голема, который давил на меня. э, -э, -э как бы... командир! Наблюдая за медленно поднимающимся големом, Роуза Тейла дыхание, напряглась. «Прибыло номер шесть, С-4! Я прикреплю его к Голему, так что подожди немного!» Пока Голем дрыгал ногами из-за того, что я его приподнял, Алиса прилепила к нему взрывчатку С-4. «Что? Это что такое? Глина?» Пока Роу задавала вопросы, Алиса подтвердила, что взрывчатка надежно закреплена. «О, да!» Взревев, я бросил Голема изо всех сил. «Это взрывчатка нашего народа! Она маленькая, но довольно мощная!» «Есть люди, использующие взрывы, но что ты имеешь в виду под взрывчаткой?» Пока голем был перевернут из-за броска, я быстро увеличил расстояние между нами. Алиса наблюдала, держа в руке переключатель. «Не волнуйся, даже если ее поджечь, она не сработает». «Тогда как ты заставишь ее взорваться?» Как будто, отвечая на вопрос Роуз, Алиса нажала на переключатель. «Вот так». Недееспособный голем с грохотом разлетелся на куски. «Больно, больно! Осколки голема мне в лицо попали! Алиса, не используй меня как щит!» С тех пор, как прошла минута, я не мог двигаться из-за перезарядки. В этот момент Алиса использовала меня как щит, чтобы защититься от осколков. П «Поразительно!» Думая о том, что я позже сделаю с этой железякой, Роуз, не обращая внимания на то, что ее лицо повредили осколки, с ошеломленным выражением смотрела туда, где разорвало голема. «Ох!» «Не могли бы разбудить меня более нежным способом? Такое чувство, будто со мной с каждым разом обращаются все более грубо». Из-за того, что куски голема разлетелись по округе, Грим наконец открыла глаза. «А теперь ты проснулась, Грим? так «Так из-за своих мелких обстоятельств я сейчас не могу пошевелиться». «Простите, но не могли бы вы задержать врагов на три минуты?» «Ну, о Мелюзге позаботятся другие рыцари. Хейны сражается со Сноу, а с Грифоном уже разобралась Роуз». Мне кажется, Хины направляются сюда, и Грифон встал. Теперь он смотрит на нас, как на врагов народа. Командир, после боя я хочу съесть что-нибудь вкусненькое. Не знаю, что происходит, поскольку я спала, но я хочу выпить алкоголь отменного качества. Черт, значит, вы решили воспользоваться ситуацией. Хорошо, я возьму все, что вы хотите, но, пожалуйста, помогите мне. И Грим, с тобой мы позже поговорим. Эй, номер шесть, мы снова встретились. С пылающим огнем красными глазами Хейна предстала перед Роуз, которая защищала меня. Похоже, Хейна не поняла, что я не могу двигаться из-за перезарядки костюма. Давненько не виделись Хейны пламенная. В отличие от прошлого раза, все как-то более напряженнее, как мне кажется. Неплохо выглядишь. Я пытался выиграть время, разговорив ее. Ага, очень напряженнее. Раз уж мы на поле боя, давай смахнемся еще разок номер шесть. В прошлый раз нам помешали, так что давай насладимся боем до конца. Как только мы начали разговор, Хейна объявил о начале боя, а в ее руке появился огненный шар. «Поподожди, Хейна! Давай сначала поговорим. Я хотел кое о чем спросить». Хейна остановилась. «Я должен выиграть время». «Спросить? Ну так спрашивай». «Что ты ела, чтобы отрастить такие сиськи?» Роуз сбила огненный шар, который Хейна молча бросила в меня. «Командир, я всегда об этом думала, но теперь точно уверена, что ты идиот». «О чем ты только думал? Или ты вообще не думаешь?» «Этот ребенок хорош в жестокости». «А? Ты сбила мой огненный шар голыми руками?» «Честно говоря, женщина-рыцарь меня разочаровала, но с тобой я могу повеселиться». Хотя ее огненный шар не прошел, Хейны почему-то выглядела очень счастливой. «Хорошо, теперь нужно начать другой разговор, чтобы выиграть время». Я так думал, но...» снова Крича побежала в эту сторону. «А, номер шесть, номер шесть, ледяной меч!» Я только недавно его купила, а эта стерва его расплавила. У тебя был хороший инструмент. Используй его, чтобы отомстить за айсберг». «Дура, остановись». «Ты имеешь в виду то странное оружие?» «Отлично, нападай номер шесть». «Ты можешь мне не говорить, но я знаю, что это ты забрал сокровище из пыльной башни». «Ха, как я и думала, ты очень способный человек. Ну же, давай начнем убивать друг друга». «Я так редко получаю доброжелательность от женщин, но сейчас это не делает меня счастливым». Хейне снова выстрелила огненным шаром, а Роуз опять его сбила. «Эй, номер шесть, она враг айсберга! Она расплавила его, ведь я еще не выплатила по нему кредит! Я простояла в длинной очереди, чтобы заполучить ледяной меч! Я была так счастлива, что даже спала с ним!» Умоляя перестать ее говорить ненужные вещи, я в отчаянии смотрел на Сноу. «Номер шесть, почему тебя защищает эта девушка? Может, ты не можешь двигаться?» Хейне уловила суть. «Грифон, займись девочкой возле номер шесть, а я сожгу этого парня!» Грёбаная Сноу, ты бесполезна! Дура, идиотка! Только дай мне добраться до тебя!» К -к «Как ты меня назвал?» «Неважно, почему ты не можешь двигаться?» «Проклятие, мой ледяной меч растаял, а я не могу подобраться ближе из-за огня!» Пока Сноу пребывала в панике, потому что не знал о моей ситуации, Грифон напал на нас. Роуз, которая была впереди, тяжело вздохнула и... «Утони в море адского пламени, дремлющее в моем теле!» «Усни навечно! Алое пламя!» Выкрикивая свои реплики, она плюнулась огнем и поджарила Грифона. «Блин, похоже, не стоило посылать его против этой девчонки. Ладно, я создам такой шар, который ты не сможешь заблокировать». Словно злясь на Грифона, который, увидев пламя, потерял всякое желание сражаться, Хейна подняла обе руки и казалось, что окружающее пламя начало медленно нагреваться. «Роуз, тебе действительно нужно говорить эти слова? Они тебе так нужны?» «Я не хочу об этом говорить. Это было завещание дедушки, так что я ничего не могу с этим поделать». Пока мы с Роу спорили, пламя Хейна из красного превратилось с раскаленной синей. «Трех минут еще не прошло. Может, я их профукал?» Роу, только на тебя вся надежда. Ты точно можешь с этим справиться». «Как командир, у меня сопротивление огню, потому что я часто ела огненных ящериц, так что я буду в порядке. Но проблема не в этом». Я с тревогой задал вопрос Роуз, которая выглядела немного отчаянной. «А в чем?» «Будет немного неприятно, если моя одежда сгорит на глазах у всех. Кроме того, другой одежды у меня нет». «Тогда я куплю тебе одежду». Роуз пыталась подобрать меня, собираясь унести прочь. «Но как девушка я не готова это принять. Командир, почему ты такой тяжелый?» «Фу, у меня сила единорога гоблина. Но ты не сдвигаешься ни на дюйм». «Ты не сможешь меня сдвинуть, потому что боевой костюм тяжелый. «Еще чуть-чуть, и охлаждение восстановит энергию. Делай все, что можешь, чтобы защитить меня». Игнорируя наши тревоги, пламя Хейны из синего превратилось в белое. «Номер шесть. Надеюсь, ты готов». «Я настолько признаю тебя, что отправляю на тот свет одним ударом». «О!» — согласно руководству злых диалогов, она сказала то, чего говорить не следует. «Роуз, нам как-то надо избежать этого кризиса». «Точно. После того, как достойный похвалы и жалкий я попадаю в кризис», «Сейчас должен появиться герой». Пока я убегал от реальности, Роуз по-прежнему пыталась меня сдвинуть. «Командир, пожалуйста, вернись к реальности. Если я предстану ногой перед всеми, то не смогу выйти замуж. Может, мне лучше убежать?» «Прошу, если это произойдет, я с радостью возьму на себя ответственность. Так что, пожалуйста, не оставляй меня». В этот момент... «Великий Зенолит сама! Принеси несчастье этой женщине!» «Паралич!» Как только это было сказано... Хейна, которая пыталась бросить огненный шар, перестала двигаться, будто превратилась в камень. «А? Что за тупость? Это проклятие?» Хейна издала возмущенный возглас с удивленным выражением лица. «Я был благодарен моей спасительнице». «Я живой, Грим. Ты впервые хоть какой-то вклад несла!» «Да-да. Теперь командир признает силу Зинарита сама». «Подожди, что ты обо мне раньше думал?» Наконец, долгожданный голос возник в моей голове. «Перезарядка завершена». Теперь вы можете использовать функции боевого костюма. Все в порядке, Роуз, можешь меня не защищать. Как только я сказал эти слова, Роуз и Грифон уставились друг на друга, как извечные соперники. Увидев это, Хейн оказалась опустошенной. Она начала ныть в отчаянии.